Человеческие волны напоминали волны морские, прорезанные мощным военным кораблем. Гордое судно, несущееся на всех парусах, разбивает шумящие волны. И они еще долго пенятся после того, как самый корабль достиг уже гавани. Итак, наконец, я дышал воздухом двора. Но до сих пор мне не довелось видеть ни одного из божеств, которая бы осенила своим появлением простых смертных. Вокруг дворца, или по крайней мере вблизи от него, расположены наиболее роскошные богатые виллы. Человек жаждет здесь взгляда своего властелина, как растение живительных лучей солнца. Самый воздух здесь принадлежит государю, и каждый дышит лишь постольку, поскольку ему это дозволено. У истинного царедворца легкие так же подвижны, как и его спина. Повсюду, где есть двор и придворные, царят расчетливость и интриги, но нигде они так ясно не выступают, как в России. Российская империя — это огромный театральный зал, в котором из всех лож следят лишь за тем, что происходит за кулисами. Хотя русские и гордятся своей роскошью и богатством, однако во всем Петербурге иностранец не может найти ни одной хоть сколько-нибудь сносной гостиницы. Вельможи, приезжающие из внутренних губерний в столицу, привозят с собой многочисленную челядь. Она является лишним признаком богатства, так как люди здесь — собственность их господина. Эти слуги, в отсутствие своих господ, валяются на диванах и наполняют их насекомыми. В несколько дней все помещение безнадежно заражено. И невозможность зимой проветривать комнаты делает это зло вечным. Новый царский дворец, который был восстановлен с затратой стольких средств и человеческих жизней, уже заполнен насекомыми, как будто несчастные рабочие, жертвовавшие своей жизнью, чтобы скорее разукрасить дворцовые палаты, перед смертью решили отомстить за свою гибель, заразив убившие их стены насекомыми. Уже сейчас, еще до того, как въехали во дворец, некоторые его комнаты пришлось наглухо запереть. Могу ли я спать у кулона, если даже царский дворец не пощажен этими злейшими ночными врагами. Приходится покориться. Светлые ночи облегчают мне бодрствование. Едва вернувшись с островов, я в полночь снова отправился бродить пешком по городу. На Невском проспекте, издали, в предрассветном сумраке, увидел я колонны Адмиралтейства, сверкающим над ним блестящим металлическим шпилем. Шпиль этого христианского минарета острее любой готической башни и весь покрыт золотом дукатов, принесенных объединенными провинциями Голландии в дар Петру Первому. Безобразно грязные номера гостиниц и это сказочное, великолепное строение. Таков Петербург, резкие контрасты встречающиеся здесь на каждом шагу. Европа и Азия тесно переплелись в этом городе друг с другом. На таком фоне своеобразно выделяется и городское население. Народ русский достаточно красив, мужчины чисто славянской расы, привезенные сюда своими господами для услужения из центра России, или остающиеся подолгу с их разрешения в Петербурге для занятия ремеслами, отличаются светлым цветом волос и яркой краской лиц. В особенности же совершенством своего профиля, напоминающего греческие статуи. Их миндалевидные глаза имеют азиатскую форму с северной голубоватой окраской и своеобразное выражение мягкости, грации и лукавства. Рот, украшенный шелковистой, золотисто-рыжей бородой, в правильном разрезе открывает ряд белоснежных зубов, имеющих иногда остроконечную форму зубов тигра или зубьев пилы, но большей частью совершенно ровных. Платье этих людей также оригинально. Оно состоит либо из какой-то греческой туники, перепоясанной яркоцветными кожаными кушаками,